Глава вторая. Полиции понадобились лишь секунды, чтобы форсировать украшенную витражами двойную дверь на лестничную площадку, разбить стекло и открыть замок изнутри. Иное дело решётка, прятавшаяся за дверью, наверняка сертифицированная, тяжёлая и, возможно, ужасно дорогая. Она тоже оказалась запертой и мешала им войти и оказать помощь мужчине средних лет, который, по их данным, находился в квартире. Есть ли он был ещё жив? С полиции Нормальма связались рано утром, и дежурный на коммутаторе потратил немало времени, стараясь убедиться, что звонившая женщина в здравом уме, не пьяна. и не пытается подшутить над ним. Этот мужчина из числа её знакомых? Да, так и есть. А может он находится где-то в другом месте? Нет исключено. Как давно она потеряла его из виду? Не так давно. Они общались по телефону вчера вечером. Он был спокоен и говорил о другом. Поэтому она и испугалась. Если он жаловался, это было в порядке вещей, но сейчас он явно воспрянул духом, и она не могла понять почему. Казалось, он что-то скрывал. Когда она позвонила ему утром, и он не ответил, ее как ножом резануло. Он попытается снова. Женщина выражалась четко и внятно. И когда дежурный наконец убедился, что ей стоит верить, он поднял по тревоге полицию и скорую и переключился на следующий звонок. И уже первый прибывший на место патруль смог констатировать, что дамочка, возможно, права. Дверь была заперта, сквозь украшавшие её витражи проглядывал узор стальной решётки. Откуда-то издалека доносились звуки классической музыки, очевидно, исполняемой по радио, которые смешивались с шумом воды, переливавшейся через край переполненной ванны. Это представлялось плохим знаком. Кристина Сандберг стояла на две ступеньки ниже лестничной площадки и сквозь окружавшую шахту лифта черную металлическую сетку Жадным взглядом ловила каждое движение из происходившего перед входной дверью её бывшей квартиры. Жёлтые искры горящей металлической стружки дожём лились из-под болгарки слесаря, когда он пытался форсировать чёртову стальную преграду, ту самую, которой она сопротивлялась так долго. пока не поняла, что придется смириться с ней после того вечера, когда все перевернулось с ног на голову. Они поставили решетку, чтобы она защищала их, а сегодня именно из-за нее он мог расстаться с жизнью. И если бы не страшное беспокойство, охватившее ее, она бы ужасно разозлилась. За спиной слесаря, переминались с ноги на ногу четверо полицейских, в ожидании, когда придет их черед, а за их спинами двое столь же рвущихся в бой медиков из скорой. И сначала они позвали его. «Вильям!» — крикнули они. «Вильям Сандберг!» Но в конце концов сдались медики. замолчали и позволили лесорею заняться своим делом. А позади них на лестнице стояла женщина, поднявшая тревогу. Она последняя появилась здесь. На ходу натянула джинсы, надела замшевую куртку, кое-как привела в порядок волосы и бросилась к автомобилю, припаркованному на улице, который не собиралась убирать раньше следующей недели. И сама она обещала себе не подходить к нему вплоть до выходных. К тому моменту она уже несколько раз пыталась дозвониться ему. Сначала как только встала, потом по пути в душ, и затем даже ещё не успев просушить волосы. После чего набрала номер службы спасения, и, казалось, прошла вечность, прежде чем заставила их поверить в то, что уже знала сама. почувствовала, когда проснулась, но попыталась выбросить это из головы в той же манере, как избавлялась от угрызений совести, всегда начинавших мучить её, как только они давали друг другу знать о себе. Собственно, она ненавидела себя за то, что по-прежнему поддерживала контакт с ним. Он воспринял всё тяжелее, чем она. И несмотря на 2 года переливания из пустого в порожнее, дискуссии и рассуждения о том, зачем и почему, сегодня всё чувствовалось точно так же, как и тогда. Ей выпала большая честь горевать за них обоих, плюс дополнительная порция чувства вины, поскольку она не считала такое разделение по-настоящему справедливым. Но жизнь несправедлива. иначе она не стояла бы сейчас здесь в конце концов решётка сдалась и полицейские вместе с медиками устремились в квартиру перед ней а потом казалось время остановилось их спины исчезли в длинном коридоре и прошло ужасно много секунд или минут или даже лет прежде чем музыку там внутри выключили а потом и воду тоже. Наступила тишина, продолжавшаяся до тех пор, пока они наконец не вернулись. И стараясь не встречаться с ней взглядами, обходя острые углы, выбрались из коридора, прошли по узкому проходу мимо лифта и резко повернули, чтобы оказаться на изогнутой лестнице. И при этом не повредить украшенных дорогим декоративным покрытием стен, а потом направились вниз, быстро, но осторожно, медленно поспешая. Кристина Сандберг прижалась к стальной сетке, пропуская носилки вниз к ожидавшей на тротуаре машине скорой помощи. На носилках с пластиковой кислородной маской на лице лежал тот, кого она когда-то называла своим мужем. Уильям Сандберг не хотел умирать. Или точнее говоря, не ставил данную цель на первое место. Он лучше бы жил и чувствовал себя хорошо, влачил бы понемногу земное существование, научился бы забывать нашёл бы для себя причину стирать одежду и просыпаясь каждое утро надевать её и отправляться на улицу и делать что-то значимое для кого-то другого не требовалось даже собственно всё из этого пары вещей вполне хватило бы и прежде всего он нуждался в причине не думать о том что причиняло ему боль сейчас с этим ничего не получилось И альтернатива из его списка состояла в том, чтобы положить всему конец. И в этом ему тоже не слишком повезло. Как ты чувствуешь себя? спросила стоявшая перед ним молодая медсестра. Он полусидел в больничной кровати, застеленной на старинной манер с простынёй, загнутой поверх краёв жёлтого одеяла. Словно система здравоохранения по-прежнему ничего не знала о существовании пододиальников, и смотрел на неё, стараясь не показать, насколько его измучили всевозможные проблемы неясного свойства из-за ядов, оставшихся в его теле. Хуже, чем ты хотела бы, лучше, чем входило в мои намерения. Её улыбка в ответ удивила его. Она была блондинкой, не старше двадцати пяти, и, кроме того, красавицей. Или о последнем позаботился мягкой свет из окна за ее спиной. «Похоже, твое время еще не пришло», — заметила она. «Просто и непринужденно». Это тоже удивило его. «Мне еще представится случай», — буркнул он. «Я рада за тебя», — сказала она. Мужчина должен оставаться оптимистом в любой ситуации. Её улыбка была идеально отмеренной, достаточно широкой, чтобы подчеркнуть иронию в её словах, но не более того. И внезапно у него не нашлось ответа, и появилось неприятное ощущение, что их разговор закончился, и победа осталась за ней. Несколько минут он лежал молча. и смотрел, как она работала в его комнате. Без лишних движений, следуя хорошо отработанной схеме. Поменяла капельницу и сделала множество других процедур. Заносила свои действия в журнал и сверялась с ним. И все в полной тишине. Так что в конце концов ему стало казаться, что он неправильно понял ее, и она на самом деле никогда не подшучивала над ним. Потом она закончила со всеми своими заданиями. В силу профессиональной привычки поправила ему простыню. Пусть это ничего не изменило. Выпрямилась. Постарайся не наделать глупостей, пока я отсутствую, предупредила она. Пока ты здесь, результатом станут только лишние хлопоты для тебя и для нас. Она дружески подмигнула ему на прощание. Вышла в коридор, и благодаря хитрому приспособлению дверь сама закрылась за ней. Уильям лежал в кровати и ощущал странный дискомфорт, хотя для него вроде отсутствовали какие-либо причины. Ему было просто неуютно. Почему? Может, он разозлился из-за того, что она не стала ссюсюкаться с ним? или же её сухие комментарии оказались слишком неожиданными для него и ему в какое-то мгновение показалось, что его провоцируют, чуть ли не смеются над ним нет уже через несколько мгновений он знал ответ чёрт всё дело было в юморе именно в её юморе всё было точно так, как она сказала Внезапно непонятные недомогания, мучившие его тело, перестали докучать ему. И пусть их вызывали самые разные причины, будь то недостаток соли или обезвоживание, или куча всякого постороннего дерьма, накопившегося в его организме от всех принятых им таблеток, все они исчезли словно их и не было. Даже порезы на запястьях уже начав шептать под жевать под повязками перестали болеть а взамен его начало беспокоить нечто иное ощущение которое всегда возвращалось наваливалось на него с удвоенной силой каждый раз когда он позволял себе забыть о нём заставившее его пойти в ванную вчера вечером и принять решение при том что он даже сам не знал В какой по счёту раз подобное с ним происходило? Поскольку не мог истолковать для себя эти знаки свыше, только так он смог сформулировать это для себя, как бы забавно подобное ни звучало. Он не мог объяснить происходившее с ним. Вот так чёрт побери. Ему следовало попросить у неё какое-нибудь успокоительное, пока она не ушла. или более утоляющее, или лучше пулю в лоб, если бы она смогла помочь ему с этим. Хотя откуда у неё такие возможности? Сейчас она оказалась в той же точке, что и вчера вечером. Тогда он тоже, казалось, провалился в темноту и летел вниз с единственным желанием по крайней мере удариться о дно, и если повезёт, разбиться насмерть. и избавиться от всех мыслей, которым удавалось постоянно командовать им, дававших ему крохотную искорку надежды с единственной целью вернуться снова, ударить его со всей силой и показать, что именно в их руках власть, а не у него. Он протянул руку к проводу, висевшему на стене, подтащил к себе напоминавший тюбик-пульт, собираясь позвать помощь, втайне надеясь, что придет другая медсестра, поскольку для него казалось унизительным после того, как он вроде бы четко сформулировал свои намерения просить у нее снотворное. Хотя, если он сможет в результате немного поспать, это, пожалуй, того стоило. Он решился и нажал на кнопку. И, к своему удивлению, ничего не услышал. Нажал снова и подержал дольше. С тем же результатом. Здесь нет ничего странного, попробовал он успокоить себя. Он же звонил не себе, а в какую-то комнату, где сидели врачи и занимались своими делами. И сейчас кто-то должен среагировать и послать сестру узнать, в чём дело. Потом он посмотрел на лампу. красную, закрытую конусообразным пластиковым колпаком, на стене как раз над пультом, от которой к нему тянулся провод. Лампа ведь должна загореться, по крайней мере. Если он сейчас не слышал сигнала, она же должна была вспыхнуть в качестве доказательства, что он действовал правильно. Он нажал снова. И еще раз. Но ничего не произошло. и настолько увлёкся своими попытками вызвать персонал при помощи неисправного пульта, что вздрогнул, когда дверь открылась. Он прищурился и попытался торопливо решить для себя, какую манеру ему выбрать: защищаться или нападать, ругаться по поводу перегоревшей лампы или извиниться из-за того, что он звонил так истерически. Но дальше он не успел зайти в своих мыслях, прежде чем его глаза привыкли к изменению освещения. А тогда вопрос отпал автоматически. Ведь стоявший у него в ногах мужчина, судя по его виду, не имел никакого отношения к медицине. Он был одет в костюм, рубашку без галстука и непропорционально топорные для подобного наряда ботинки. И ему, пожалуй, было за тридцать. Хотя всегда трудно оценивать людей с бритой головой, особенно когда они явно поддерживают нормальное состояние своего тела путем долгих и упорных тренировок. Возможно, ему только двадцать пять или наоборот сорок. И в руке он держал цветы. Они для меня... Спросил Уильям кивнув в их сторону, поскольку ничего больше не пришло ему в голову, а мужчина посмотрел на свой букет словно сам забыл о его существовании, но он ничего не ответил и избавился от него, положив в раковину. Цветы уже сыграли свою роль, помогли ему проникнуть внутрь и пройти по всем коридорам, не привлекая к своей персоне внимания. Уильям Сандберг в спесиолон не в самом лучшем состоянии, ответил Уильям. Но да, это я. Ситуация выглядела невообразимо странной, и он судорожно попытался взять себя в руки. Мужчина не был врачом, определённо не принадлежал к его знакомым. Он просто стоял, молчал, в то время как они смотрели друг на друга. мерили друг друга взглядами именно такое создавало впечатление даже если вильям вряд ли был способен на что-то иное в своём нынешнем положении мы искали тебя наконец сказал мужчина неужели вильям попытался понять что визитёр имел в виду насколько ему помнилось никто не связывался с ним в последнее время но вряд ли он заметил бы, если они и сделали это. У меня хватало забот. Мы поняли это. Мы? О чем, черт возьми, речь? Вильям еще приподнялся в кровать и попытался иронично улыбнуться. Я с удовольствием угостил бы чем-нибудь, но они не так щедры на морфе здесь, как я надеялся. Нам понадобится твоя помощь. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Слишком быстро, и что-то в голосе незнакомца на мгновение выбило Вилььема из колеи. Парень по-прежнему смотрел на него, не отводя взгляда, но сейчас в его глазах появились эмоции: волнение, пожалуй, даже страх. Тогда, мне кажется, ты обратился не к тому человеку. сказал Уильям и развёл руки в стороны. Насколько это получилось. Трубки от капельниц и провода аппарата ЭКГ ограничивали его движения и помогли усилить то, что он попытался сказать. Уильям Сандерг в его нынешнем положении вряд ли способен чем-либо помочь кому-то. Но парень покачал головой. Мы знаем, кто ты. Кто это вы? Это не важно. Важен ты. И важно то, что ты можешь. Ощущение пронзившее тело Вилььема было знакомо ему, но сейчас оно свалилось как снег на голову. Подобного разговора он ждал 10 или лучше сказать 20 лет назад. Тогда он был готов, но не сегодня. Стоявший у его ног мужчина Говорил на отличном шведском, но всё равно с каким-то еле заметным акцентом, слишком хитрым, чтобы привязать его к какому-то конкретному месту, но определённо он существовал. Откуда ты? Парень посмотрел на него притворно разочарованным взглядом, как бы давая виль ему понять, что он не получит ответа и даже не вправе спрашивать. Сэпо. Оборонительная сила иностранная держава. Мне жаль, но я не могу сказать: "Ладно, сдался Вильям". Ты можешь передать привет тем, кто прислал тебя, и поблагодарить за цветы. Последние слова он произнёс с категоричным тоном, показывая, что разговор закончен. И подчеркнул это снова, взяв в руку пульт с сигнальной кнопкой. Нажал на неё большим пальцем и долго держал, не сводя взгляда с молодого мужчины. Ничего не произошло. Если бы она работала, загорелась бы лампа, пояснил незнакомец. Неожиданно Уильям посмотрел на него. Снова они Какое-то мгновение взглядами оценивали силу друг друга, а потом Вильям отпустил пульт, и тот упал ему на живот, на желтое одеяло. «Мне пятьдесят пять лет, и я не работаю последние десять из них. Мое время истекло. Когда-то я кое-чего стоил, но сегодня от меня прежнего осталось одно воспоминание». Мои шефы придерживаются другого мнения. И кто они? Вильям сказал это резким тоном, поскольку уже устал от их разговора, и его единственным желанием стало получить своё снатворное и забыться на время, а не играть в холодную войну с каким-то сопликом с опозданием на несколько десятилетий. Но молодой мужчина сам закончил разговор. Мне жаль, сказал он. вздохнул разочарованно, перенёс вес на одну ногу и развернулся. Чтобы уйти, подумал Уильям. Странный конец странной встречи. Но когда незнакомец открыл дверь в коридор, там стояли двое других мужчин в ожидании команды войти. Часы показывали 10 минут второго пополудни. Когда команда врачей отправилась в обход по отделению скорой помощи Королинской больницы посмотреть, как обстоят дела с их пациентами. Они преодолели половину своего обычного маршрута без каких-то больших сюрпризов, и следующим у них на очереди был мужчина 55 лет, неудачно пытавшийся покончить с собой. Хотя речь могла идти просто о ещё одной рискованной попытке, привлек внимание близких людей, которые не хотели его слушать. В любом случае он наглотался таблеток и перерезал себе вены, но явно по ошибке съел слишком мало всякой гадости, и в результате его жизни ничего не угрожало ещё тогда, когда привезли в больницу. Поэтому сейчас, после того как он получил кровь для восполнения потерь, в результате ран и для уменьшения концентрации лекарств, оказавшихся в его организме, они уж точно не собирались долго держать его у себя. Так или иначе, никто не сомневался в том, что уже скоро им не придётся отвечать за него. И остановившись перед дверью его палаты, доктор Эрик Тёрнель перелистал свой журнал и закрыв его, коротко кивнул коллегам, давая понять, что здесь они долго не задержится. Первое, что они увидели, войдя в комнату, была пустая кровать. Опрокинутая ваза на тумбочке наводила на неприятные мысли. Простыня валялась на полу, а шланги капельниц свисали вниз туда, где ещё недавно находился пациент. Ванная также оказалась пустой. Так же, как и шкафчик, где ранее лежали вещи самоубийцы, вытащенный из маленького бюро ящик, валялся на полу. Вильям Сандберг исчез. После часа поисков стало ясно, что его вообще нет на территории больницы, и никто не знал, почему.